В ветви старого клёна не сильно стучали в окно комнаты. Легонько, едва обозначая своё присутствие тихим прикосновением к стеклу. Они не тревожили прозрачную преграду, но напоминали о себе. Поддерживали. Шептали что-то ободряющее, дружелюбное. Так было всегда. Столько, сколько помнила себя Тереза. Клён, ровесник дома, ласково прикасался к его стенам, словно поглаживая, словно переговариваясь. Когда-то давно отец предложил срезать наиболее длинные ветви, но Тереза отказалась. Дерево виделось ей другом, и она не могла допустить, чтобы с ним обошлись столь неделикатно. Отец не стал спорить, и в результате в загородной резиденции де Сент-Каре только этот клён избежал ножниц садовника, старый клён, ветви которого затеняли окно комнаты Терезы. «Эдмон, это бесполезно!» Сидящая в глубоком кресле девушка еще плотнее закуталась в черную шаль и покачала головой. «Это бессмысленно!» «Это единственное, что нам остается!» Очень спокойно ответил ей брат. Коренастый, плечистый, очень похожий на отца. Эдмон медленно прошел по комнате, присел на подоконник и жестко посмотрел на сестру. «Я не могу оставить все как есть. Просто не могу!» «Правило крови», — скривилась Тереза. «Да», — очень серьезно ответил брат, — «правило крови». Эдмонд давно женился, зажил своей семьей и нечасто появлялся в родительском доме. Но после гибели отца молодой лейтенант гвардии привез жену и двоих сыновей в резиденцию старого магистра и запретил им покидать ее. Следом прибыли некоторые родственники и друзья, решившей поддержать, а если надо, защитить детей Леонардо в трудный час. Тереза понимала, что в защите нет необходимости. Она не верила, что Франц станет преследовать родственников погибшего магистра. Но вскоре догадалась, что приест рыцарей имел еще одну цель. Эдмон формировал партию. И сейчас девушка убедилась, что ее догадка верна. «Тебя никто не поддержит». «Меня уже поддерживают, сестренка? Уже?» У нашего рода много друзей, которые высоко ценят имя отца. И которым не понравилось, как поступил этот мерзавец. Голос лейтенанта стал чуть громче. Многим не понравилось, как он поступил. Сейчас рыцари молчат, но мне достаточно их нейтралитета. Пусть они убедятся в трусости и подлости этого подонка. Пусть увидят, как он побоится принять вызов, и тогда нелепость его притязаний на власть станет очевидной. А твоя? Я командор войны. С легким высокомерием ответил Эдмон. «Я получил титулы в трех мастерских и имею право выставить свою кандидатуру. Пусть решают мастера!» Они решили. «Их заставили решить!» а Рыцарь быстро подошел к сестре, присел перед ней на корточки, заглянул в глаза. «Тера, неужели ты готова забыть обо всем? Забыть о предательстве, о смерти отца? Неужели твое сердце останется спокойным, когда убийца сядет на политой кровью трон?» «Чуть не заслуживает власти узурпатора! Отец согласился бы со мной!» «Чуть не заслуживает междоусобиц!» Тихо ответила девушка. И отец никогда бы не поставил свое честолюбие выше интересов Ордена. «Однажды поставил!» мелькнула предательская мысль. «Но Тереза отгнала ее прочь! Ты ослеплен, Эдмон! Неужели ты не видишь, насколько мы ослаблены?» «Неужели ты не понимаешь, что сейчас орден должен сплотиться?» «Вокруг убийцы моего отца?» Тереза вздрогнула. Эдмон поднялся на ноги и мрачно посмотрел на сестру. «Ты все еще любишь его?» Она выдержала его взгляд. Выдержала, не отвела глаза и тихо, очень тихо, но раздельно и четко произнесла. «Я его ненавижу. Всем сердцем!» «Всей душой». «Ты моя сестра», — улыбнулся Эдмон. «Но я вижу, что у чуди нет лидера, более достойного. Нет рыцаря, обладающего таким же умом, опытом, мастерством и авторитетом. Может быть, ты сможешь победить в поединке, но сравниться с ним тебе не дано». Только теперь Тереза отвела взгляд. «Франц был рожден, чтобы стать властелином. Отец это понимал». Он поднял мятеж в трудный для ордена момент. Его должна была настигнуть кара, кара, а не корона. Если бы не случилось то, что случилось, Тереза снова смотрела брату в глаза. Кровь войны легла бы на всю чуть. Зеленые и Навы не простили бы нам войну, а так... Отец заплатил за союз с гиперборейцами, и все трусливо отвернулись. Отец взял на себя весь позор. «Никто не вспоминает ордену, постыдный союз, и навы, и люди приняли жертву, прими и ты!» «А мне плевать, что думают темные и зеленые!» «Тогда как ты можешь надеяться на трон?» — возмутилась девушка. Теперь уже в ее голосе мелькнуло высокомерие. «Безрассудство способно довести тайный город до войны на взаимное уничтожение. Ты этого хочешь?» «Вспомни, что говорил отец об ответственности перед орденом!» «Я помню». Отец кровью смыл позор. И никто не произнесет в его адрес дурного слова. Его память чтят, как чтят память всех великих магистров. Таковы правила, Эдмон. Таковы правила крови. Только она смывает слова и поступки. Все правильно. Только кровь смывает слова и поступки. Так не выходи на эту дорогу. Первым на нее вышел мятежник. Лейтенант помолчал. Ты все-таки его любишь. «Я люблю тебя, Эдмон, очень люблю. И не хочу тебя терять. Если ты не остановишься, Франц сотрет тебя в порошок. У тебя нет шансов. В поединках крови запрещено использовать магию», — усмехнулся рыцарь. Тереза выразительно посмотрела на брата. «Ты действительно надеешься победить Франца в открытом бою? Он на 60 лет старше. Он в самом расцвете сил. Все знают, что я плохо обращаюсь с двуручником». И трус наверняка выберет это оружие. Лейтенант потёр подбородок. Снова усмехнулся. А я уже месяц тренируюсь с мечом. Мерзавца ждёт большой сюрприз. Эдмон, отец, будет отомщён, сестрёнка. Будет. Он резко развернулся и вышел из комнаты. Я теряю брата. Я потеряла отца, а теперь теряю брата. «Завтра мой Франц убьет моего брата!» Тереза вздрогнула и остановилась. «Мой Франц?» «Когда-то, очень давно, она позволяла себе думать о Дагире так. Мой Франц. Очень давно. Меньше двух месяцев назад. В прошлой жизни. В прошлой счастливой жизни. Но почему это обращение возникло сейчас?» Девушка огляделась. Задумавшись, она не заметила, что довольно далеко удалилась от дома. Старая, тянущаяся вдоль тихой лесной речки тропинка, привела Терезу к неширокой заводе, над которой склонились две старые ивы, к самому любимому ее месту. Девушка улыбнулась. «Конечно, куда еще я могла прийти?» Но, сделав пару шагов, вновь замерла. У заводе, прислонившись спиной к дереву, сидел он. Тереза сразу поняла, что это он поняла, несмотря на то, что вечерние сумерки скрывали лицо мужчины, а их резиденция находилась под надежной охраной. Маг такого класса способен пройти сквозь любую защиту, которую могут выставить Эдемон и его приятели, и обнаружить любимое место молодой девушки. Тереза подошла к Францу и села прямо на траву. «Ты давно здесь?» «Три часа». Он смотрел на неспешно текущую воду. «Уже хотел уезжать». «Зачем ты пришел?» «Надеялся тебя увидеть». «Для чего?» «Поговорить». «О чем?» Только теперь Тереза собралась с духом и взглянула на Франца. Герой был задумчив и очень грустен. «Я не хочу убивать твоего брата». «Скажи об этом ему». «Бесполезно. Он не понимает или не хочет понять». Дагир внимательно посмотрел на девушку. «Эдмону кажется, что у него есть право на месть». «Ты не признаешь его право?» «Кровь не смывается словами, и того, признаю я его право или нет, ничего не изменится», — медленно произнес Франц. «Я пришел в замок не из цитадели, а из бастиона лучников, который пропитался кровью моих друзей». Во время лунной фантазии трава вокруг зеленого дома тоже пропиталась кровью. «Кровью твоих братьев, Франц!» «Ты должен был быть там!» «Там не должно было быть никого из нас!» «Это слова труса!» Но в ее голосе, громком и звонком, не чувствовалось уверенности. Франц грустно улыбнулся. Он все понял, он все услышал. И Тереза, вздохнув, отвернулась. Эдмон не понимает, что творит. Тихо сказал Франц. Ему кажется, что отомстив, он решит массу проблем. На самом деле он их приобретет. И среди моих рыцарей, и среди тех, кто сейчас нейтрален, найдется достаточно желающих примерить корону великого магистра. Партия твоего брата не настолько сильна, чтобы контролировать ситуацию. Убрав меня, Эдмон получит как минимум три враждебных клана и Орден надолго погрязнет в междоусобицах. — Это нереально, — прошептала Тереза. — Сейчас это невозможно! — Невозможно, — согласился Дегир, — потому что я не допущу этого. Я не позволю расколоть Орден. Он жестко посмотрел на девушку. — Ты знаешь правила крови Терезы? Я убью не только Эдмона всех, всю родню до Десанткары, «Всех ваших друзей?» «Всю опереточную партию, которую твой брат собирает вокруг себя?» «У меня не будет другого выхода. Даже если я не отдам приказ об этом, мои друзья убьют всех сами. Поэтому я прикажу». «Чтобы остаться вождем?» Несколько секунд Франц молча смотрел на девушку. «Чтобы остаться вождем?» очень тихо повторила вопрос Тереза, глядя прямо в глаза Дегира. «Нет», – медленно ответил Франц. «Потому что я вождь». И она не нашла, что сказать. Отвела глаза, судорожно вздохнула и согласилась. «Да, ты вождь». И над заводью повисла тишина. «Зачем ты пришел?» Тереза прижала к вискам ладони. «Зачем ты пришел, если все уже решено?» «Я не хочу убивать твоего брата», — повторил он. «Поручи это кому-нибудь». «Поручу», — отстраненно согласился Дегир. «Но его кровь все равно ляжет на меня. Таковы правила». «Правила крови», — эхом отозвалась Тереза. Франц поднялся на ноги. «Завтра твой брат умрёт, а значит, у нас уже не будет возможности поговорить». «Мне показалось, ты сказал всё, что хотел». «Тебе показалось». Он вытащил из кармана небольшую бархатную коробочку, опустился на одно колено и положил её на траву рядом с Терезой. «Что это?» «Она едва держалась». «Я заказал его за неделю до войны, а получил через неделю после». Франц тяжело поднялся на ноги. Прощай, Тереза». Он повернулся и пошел по бегущей вдоль реки тропинки.